15. к а м и к а д з е Первый рейс завершился отлично. Чартерная цепочка заработала. Мы возили в Якутск продукты и обратно пассажиров. Наличные за товар шли потоком. Гурген из недоброжелателя превратился в союзника. Он вывез из Армении большую партию коньяка и никак не мог пристроить ее в торговую сеть к р а с н о л е н и н с к а Максимум, что ему удавалось продавать в розницу в нашем аэропорту. Грузчики, работавшие в коммерческом складе, потихоньку разворовывали дорогой напиток. Выждав момент, я предложил ему продать весь коньяк нам по весьма низкой цене, и он согласился. Всего за несколько дней мы смогли получить лицензию на оптовую поставку спиртного в Якутию, и пятизвездочное п о й л о полетело к северным народам. Вот тут поток наличных резко увеличился. Они пошли с сумками и чемоданами. Были случаи, когда приходилось отправлять по две-три челночные сумки битком набитые купюрами. О том, что в них деньги, никто из экипажа не догадывался. Наступил новый 1995 год. В самом Якутске мы купили машину и два отапливаемых гаража. В одном стоял наш Москвич, а в другом коньяк. И тот товар, который по каким-то причинам не удалось сдать азербайджанской диаспоре по прилету в аэропорт, в Тузе ему случалось всякое. В середине января мы продали все билеты в я к у т с к е и решили долететь в к р а с н о л е н и н с к без посадки в Новосибирске, сэкономив на оплате тамошних аэропортовых сборов. Из-за погоды командиру приходилось несколько раз менять эшелон, что приводило к повышенному расходу топлива. Когда мы сели в к р а с н о л е н и н с к е то не снижаемого аэронавигационного запаса топлива оставалось в обрез. Вместо положенных пяти тон всего 3,2. Но в к р а с н о л е н и н с к е выяснилось, что в аэропорту закончился керосин и нам придется ждать двое или даже трое суток. В таких случаях нас иногда выручал знакомый прапорщик с близлежащего военного аэродрома, приславший ы военный заправщик. за некоторое количество зеленых банкнот. Наш диспетчер СДПС сообщил, что он связался с Минераловодским аэропортом и там оказывается полным полно керосина. Вот тогда-то я и принялся уговаривать командира корабля слетать в Минводы, заправиться и уже оттуда лететь в Якутск. Нет, Валера, этот номер сейчас не пройдет, возражал летчик. Слишком опасно. Но почему? Ведь до Минвод не более 20 минут лету. А потому что у меня всего три тонны керосина, в случае непогоды борт не сможет уйти даже на запасной аэродром. Погода в минеральных водах отличная, я узнавал в АДП. К тому же я тоже полечу вместе с вами. А что нам по тебе равняться? Может, ты Камикадзе? Он помолчал и спросил: сколько заплатишь за риск? Пятьсот долларов вам и пятьсот на экипаж. Давай так: тысячу мне и тысячу на ребят. Договорились. Ничего страшного не произошло. Мы благополучно загрузились товаром, слетали в минеральные воды, а потом и в Якутск. Только именно с этого дня меня уже никто не называл по имени. За мной закрепилось прозвище Камикадзе. Позже, когда я рассказывал другим летчикам об этом рискованном полете, они лишь качали головой и говорили, что никогда бы не решились на подобное. На зиму 1995 года пришлось много удивительных и необычных случаев. Помню, например, как однажды якутский покупатель колбасы нам пожаловался, что в наших ящиках всегда обнаруживается небольшая килограмма по 2-3 н е д о с т а ч а Я уже стачил проверку веса непосредственно при получении товара с мясокомбината, но там все было по честному. Получалось, что колбасу похищали при погрузке. Я и ее лично контролировал, но в Якутске опять вскрылась недостача. Оставалось одно: колбасу похищали во время полета. Но как? Если она находилась в грузовом отсеке, чтобы разобраться с этим странным полтергейстом, я вновь полетел в Якутск. В самолете насчитывалось всего пять человек пассажиров. Весь салон был заставлен коробками с бананами и апельсинами. И вот уже после нашей дозаправки в Новосибирске я, засыпая в кресле, вдруг заметил, как мимо меня проследовал штурман. Подождав несколько минут, я пошел за ним. Моему взору предстала следующая картина. Летчик поднял ковролин, открутил люк, державшийся на болтах, и опустив вниз голову, достал из ящика несколько колец колбасы. Замечу, что якуты почему-то не покупали сыровяленную колбасу в батонах, а предпочитали только ту, что кольцами, и наполнил пакет. Мое внезапное появление его озадачило. Он стоял в растерянности. Положите назад. Да я немного взял перекусить, оправдывался тот. Вам что, борт питания не хватает? Штурман опустил к р а д е н о е и закрутил люк, из которого шел холод. Я тут же прошел в кабину и вызвал командира. Узнав, в чем дело, он извинился передо мной, но так ничего и не сказал любителю краковской, московской и коньячной. Как позже выяснилось, все это делалось с его согласия. И ворованная колбаса делилась поровну между всеми членами экипажа. Был еще один забавный случай уже в самом Якутске. В тот раз для перевозки товара мы арендовали еще и грузовой Ан-12. Он летел следом за ту-154М. Я впервые увидел отделение для отдыха с двухъярусными парусиновыми койками. Экипаж состоял из шести человек. Грузовой отсек в этом самолете отделен специальной дверью с иллюминатором. Она закрывается рычагом. Есть такая шутка: на вопрос впервые попавшего в кабину Ан-12 можно ли закурить, отвечают, показывая на багажное отделение: да выйди и п о к у р и И тот хватается за рычаг, а высота 10 тысяч метров. Грузовой отсек не герметичен, воздух разряжен. Через три минуты вдыхания такой смеси наступает смерть. Понятно, что новичка всегда вовремя останавливают. Итак, мы прилетели в Якутск и начали выгрузку. А поскольку дело было ночью и температура стояла минус сорок, к самолету, как и всегда в таких случаях, подъехала специальная машина компрессор, которая через гофрированную трубу гнала внутрь горячий воздух. Иначе нельзя, потому что фрукты моментально замерзнут и испортятся. Эту услугу мы оплачивали, она входила в аэропортовый сбор. Но один из водителей постоянно требовал от нас дополнительной взятки, причем его денежный аппетит каждый раз возрастал. Он угрожал поломкой компрессора. Мне надоело слушать его угрозы, и на этот раз я решил проучить наглеца. Задним портроником у 130-го зила выступал какой-нибудь случайный помощник, коим в данном случае оказался я. Водитель сдавал назад, смотрел в б о к о в о е з е р к а л о и ждал команды остановиться. Но труба, по которой шло тепло, была короткой, и зил подъезжал все ближе и ближе. И вот тут я умышленно допустил легкое столкновение края машины с крылом самолета. Как только произошло касание, я закричал. Шофер выскочил из кабины и побелел как снег. Случилось ЧП. Столкновение автомобиля с самолетом. За такое учиняли служебное расследование, а потом увольняли. Мне достаточно было вызвать командира и сообщить о происшествии в АДП, там бы моментально составили акт, и парень потерял бы очень хлебную работу. Виновник аварии умолял меня скрыть этот факт, показывая, что на крыле не осталось никакой вмятины, а лишь легкие с л е д краски. Я сначала отказывался, но потом сказал, что тогда ему придется навсегда забыть про чаевые. Он обрадованно кивнул. До самого последнего дня, пока мы совершали полеты в Якутск, этот водитель больше ни разу не попросил денег. Наш бухгалтер поздравил нас с тем, что всего за три месяца оборот фирмы в пересчете на доллары составил один миллион. Но денег мы себе почти не брали. Все вкладывали в дело, и в этом был какой-то азарт. Моя схема работала безотказно. Были, конечно, сбои. Например, вместо ТУ-154М нам приходилось арендовать менее экономичный ТУ-154Б, но высокая прибыль все равно покрывала небольшой убыток. Я практически все время проводил на борту. В перерывах между полетами оказывался то в Якутске, то в к р а с н о л е н и н с к е В рейсах случалось всякое. Как-то одна из бортпроводниц во время раздачи минералки случайно капнула из пластикового стаканчика на брюки пассажира представителя коренной народности. Она сразу же извинилась и подала салфетку, но не тут-то было. Обиженный подскочил и стал кричать, что не позволит всякой самолетной о б с л у г е так с ним обходиться. Тем более, что он н е к т о н и б у д ь а потомственный князь, не пообещал лишить девушку работы. Светлана, так звали стюардессу, посмотрела на него внимательно и выдала: да какой же вы князь, если ведете себя как потомственный извозчик. Якутский аристократ разразился скверным русским матом в ее адрес. И вот тут уже пришлось вмешиваться мне. Я склонился над ухом скандалиста и красочно обрисовал ему ближайшие, возможно, последние пять минут его жизни, если он не извинится. Неожидавший такого поворота событий ясновельможный дебашир пробубнил что-то в извинительном тоне и уставился в и люминатор. л Только на этом инцидент не закончился. Вернувшись на свою историческую родину, князь накатал на борт проводницу жалобу, и ее отстранили от рейсов на целый месяц. Такой несправедливости я перенести не мог, и однажды наведался к Светлане в гости с конвертом, набитым а с с и г н а ц и я м и Наша фирма выплатила ей столько, сколько она получала от нас за месяц работы. Мы сидели на крохотной кухне и пили не с кафе с тем же самым армянским коньяком. Внизу у плиты стояла миска с едой, но ни кошки, ни собаки я не заметил. Примерно в девять вечера в коридоре раздался какой-то шум. Казалось, кто-то шлепает босыми ногами. Повернув голову, я обомлел. Мне в глаза смотрела серая крыса величиной со среднего кролика. А, это мой Петрович. Как ни в чем не бывало, представила гостя хозяйка. Я его приручила и мы подружились. А он милый, правда? Ты только не пугайся, он ко всем гостям запрыгивает на руки, людей любит. Но Света не успела договорить фразу. Я сорвался со стула и, перепрыгнув через испуганного Петровича, вылетел к входной двери, сорвал с в е ш а л к и шапку, куртку, а л я с к у и сбежал. Позже с в е т л а н а извинялась за то, что не предупредила меня о с о ж и т е л е Я старался перевести разговор на другую тему. Мне самому было стыдно за свой страх перед этим отвратительным существом, а виной всему случай из детства. В тот день я только что принятый в о к т я б р я т о возвращался из школы домой. На белой сорочке гордо краснела звездочка с маленьким кудрявым и л ь и ч о м Когда до подъезда оставалось метров сто, прямо передо мной из-за высокого забора на землю шлепнулась огромная крыса с разорванным животом. Она была беременна крысятами. Ее убили подростки и швырнули на дорогу. Если бы я шел чуть-чуть быстрее, мерзость попала бы в меня. От одной этой мысли меня с т о ш н и л о я расплакался и бросился домой. А там был только старший брат. Узнав причину моих переживаний, он решил отучить меня от этого страха. Когда родители ушли на работу, Игорь отвел меня в сараи и приказал лезть в подвал, где под закромом однажды нашли мертвую крысу. п р о с и д и ш ь полчаса, мужчина. Нет, грош тебе цена. Закрыв крышку люка и выключив свет, изрёк он. Вышло так, что брат забыл про меня и вспомнил только через три часа. Все это время я явственно слышал, как кто-то с к р е б и шуршал за ящиком. Что бы не было, страшно я пел одну и ту же любимую песню, в которой шаланды полные кефали в Одессу Костя приводил. Эти три часа мне показались вечностью. К тому же я еще и простудился, проболел неделю. Но зато старший брат стал ко мне относиться, пусть с небольшим, но все-таки уважением. Жаль только, что оно испарилось с первой двойкой по математике. Конечно же, Светке о детской душевной травме я не мог рассказать. Для нее я был богатым новым русским, арендующим самолеты. К нашим несомненным достижениям можно отнести установку в офисе системы связи АФТН (Aeronautical Fixed Telecommunication Network). информационная сеть гражданской авиации. Благодаря ей мы могли связываться с любым аэропортом мира и, не выходя из офиса, открывать и закрывать продажи авиабилетов в любом городе, куда летали самолеты т р а н з и т Air. География рейсов расширилась. Кроме Новосибирска промежуточными аэропортами стали Томск и Новый Уренгой. Порой, когда были заказы от т а м о ш н и х коммерсантов, мы отправляли часть товара и туда. Викентий з а к а р п а т с к и й уволился из авиакомпании и находился в постоянной командировке в Якутске. Собирал деньги с магазинов и принимал товар. Алекс за эти несколько месяцев сильно изменился. Конфуция больше не читал, зато купил в и д е о м а г н и т о ф о н и бесконечно смотрел Путь Карлита, Ганстера, Билли Баткейта, Неприкасаемых, Цвет денег и Лицо с о ш р а м о м Крестного отца и однажды в Америке знал почти наизусть. Он носил модный малиновый пиджак, итальянские туфли фирмы б а л д и н и и обязательную борсетку. Мой компаньон принял на работу молоденькую секретаршу, которая не только готовила ему чай, но и скрашивала скучные рабочие дни. Для этой цели в кабинете вместо нашей до потопной мебели появился мягкий кожаный диван. Не обошлось без капельной кофеварки и бара в виде глобуса. На самой большой стене он повесил два портрета в тяжелых золоченых р а м а х свой и мой. Какой-то местный художник написал их по фотографиям всего за пять бутылок армянского коньяка. Мой фейс получился настолько реалистичным, что по словам Алика во время его любовных утех секретарша смущалась. Ей казалось, что с картины я смотрел на нее немым укором. Но вскоре и она разочаровала своего любвиобильного начальника, и потому по окончании испытательного срока он ее уволил. Уже на следующий день потомок прусских аристократов дал объявление в газету «Забор» и каждый день после шести вечера начинал прием кандидаток на собеседование. По словам моего друга, в один из таких февральских вечеров, когда он уже предвкушал появление новой карамельки, к нему ввалились три наглые рожи к а в к а з с к о й национальности и... Передали привет от Самира. Что значит привет? Заикаясь спросил Алик. А то и значит. Передайте, говорит, пацаны привет с того света Алику и Валере, что бабки мне торчат. Вымолвил к о р е н а с т ы й с белыми чётками старший. Он пододвинул ногой стул и плюхнулся на него. Двое других остались стоять. Так ты кто? Алик или Валера? Алик. Ну давай, Алик, рассказывай. Ухмыльнулся он. Мы тебя слушаем. Сколько вы были должны Самиру? Пять с половиной. Вот, молодец, вспомнил. А когда надо было вернуть? Не помню точно. Где-то в середине ноября. Слышь, братва, он даже забыл, когда бабки заныкал. Чеченец вынул из кармана записную книжку, как раз ту самую, что мы видели у Самира. Вздохнул и прочитал: пятнадцатого одиннадцатого девяносто четвертого А Клейст и В приволен долг пять тысяч пятьсот долларов. Ну так чё? Так никто же не отказывается. Мы хотели отдать, да некому уже было. Некому говоришь? Осклабился незваный гость. А я по твоему кто? Алик пожал плечами. Не знаю. Я тебя первый раз вижу. Это ничего. Теперь фрайер каждый день нас видеть будешь. Вы, смотрю, сильно развернулись на бабках Самира. Целую авиакомпанию создали. В Якутск конья к гоняете, борзете говорят. Порядочных людей на керосин кидаете. Короче, для начала штраф заплатите тридцатку зелени. Срок дают до завтра, а потом я скажу, что с вами дальше будет. Понял? На счет тридцатки этого парня загнули. Придя в себя, ответил Алик. п р о с р о ч к а оплаты чуть больше трех месяцев, а вы тридцатку хотите. Давайте встретимся послезавтра. Я вас с нашими друзьями познакомлю. Они люди серьезные. Там все и обсудим. Ты че, овца на м с т р е л к у забиваешь? А ты понимаешь чушок п о д н а р н ы й что после этих слов ты уже тридцаткой не отделаешься? Чеченец поднялся и вплотную подошел к Алику. Я хоть и недолго на киче чалился, но чушком не был, ответил Альберт б е л е е от злости. А за такой базар ответ держать придется. Ты адресок оставь и телефон, чтобы тебя долго искать не пришлось. Два других чеченца, будто собираясь драться, стали разминать кисти и делать движения плечами. Но Клейст стоял, как изваяние, и даже не моргал. Он смотрел в глаза старшему. Духовой что ли? Усмехнулся тот. Ладно, посмотрим. А искать меня не надо. Завтра в это же время мы опять к тебе придем за бабками. Готов тридцатку. Сегодня тебя бить не будем. Подождем до завтра. Он плюнул на пол, и они ушли. Алик тут же закрыл офис, взял такси и поехал в известное в городе кафе, где собирались друзья Шаха. Надо сказать, что после своего освобождения он помогал своим недавним сокамерникам. Кроме продуктовых передач, раз в месяц Алик по согласованию со мной отдавал разные суммы людям Шаха. Тот знал об этом и однажды даже прислал из тюрьмы маляву, в которой было написано: Алику благодарю за помощь, обращайся, Шах. Эту записку мой компаньон с гордостью показал мне. Он носил ее в кармане своего модного пиджака, но мне это не нравилось. Я был уверен, что рано или поздно зависть со стороны людей шаха приведет к конфликту. Стоит нам хоть раз попросить у них помощи, как те сразу предложат крышу. А это уже далеко не дружба. Однако Алик убеждал меня, что из братвой можно иметь нормальные отношения и в то же время не быть одним из них, то есть не бояться, что тебя посадят. Я прилетел из Якутска утром следующего дня и узнал, что вечером предстоит неприятная встреча с братом Самира. Все эти подробности Алик рассказал еще в аэропорту. Он был на удивление с п о к о е н и у в е р и л меня, что дагестанская группировка на его стороне. Мне надо будет лишь признать сумму долга и подтвердить дату возврата. Остальное не мое дело. Он сам во всем разберется и можно не волноваться. Только в его слова. Мне не особенно в е р и л о с ь Придя домой первым делом я открыл уже почти забытую записную книжку деда. Ко всем старым датам добавилась только одна прошлогодняя запись 22.11.94. И опять рядом стояла галочка. Свободного места оставалось все меньше, но тогда я еще не задумывался о последствиях. Да, рассудил я, стало быть, этот недоделанный сын Арарата чуть не угробил меня тогда в поле перед первым рейсом. А вот зачем он нажаловался на нас, брату Самира, непонятно. Вероятно, зависть. Неопределенность вещь отвратительная, особенно если от тебя почти ничего не зависит. Кто знает, как изменится моя и Алика жизнь после вечерней разборки. Чтобы отвлечься от дурных мыслей, я включил телевизор. Показывали войну в Чечне. В г р о з н о м шли тяжелые уличные бои. Отряды сепаратистов постепенно оставляли город. Наши солдаты с перепачканными сажей лицами перекуривали после атаки. Усталость взяла свое, и я сам не заметил, как заснул. Слава богу, что перед этим поставил будильник. Молоточек Сивани т а р а б а н и л отбойным шахтерским молотом. Я умылся и н а с к о р о перекусил. Старый армейский принцип: если не знаешь, что ждет тебя впереди, первым делом поешь. В данном случае он был как нельзя, кстати. На улице бушевал ветер. Он завывал в трубе школьной котельной, точно в огромном свистке, р в а л рекламные щиты и чуть не сбивал с ног прохожих. Погода, будто предчувствуя, недобро е уговаривала меня остаться дома. У обшитого железом ларька с надписью круглосуточно стояло такси, которое я нанял. Водитель под негромкую музыку песни Евгения Кемеровского «Братва, не стреляйте друг друга» ругал частный инвестиционный фонд Южный, куда вложил семейные ваучеры, и остался н и с ч е м И если МММ уже лежала на дне, то клоны этой мошеннической структуры точно метастазы покрывали всю Россию. Еще несколько месяцев назад в Красноленинском аэропорту садились грузовые Ан-26 с логотипом РДС Авиа. Финансовая компания Русский дом Селенга создала свою авиакомпанию исключительно для того, чтобы перевозить деньги вкладчиков в основной офис со всех концов нашей необъятной страны. Вот это размах. Жигули остановились на улице Ленина, рядом с Политехническим институтом. Я поднялся наверх и зашагал по длинному коридору, в котором кипела авантюрная коммерческая жизнь. Синим светом мерцали экраны мониторов с программой лексикон. Из открытых дверей чужих кабинетов слышалось, как кто-то по телефону менял два вагона леса на вагон краски, краску на тушенку, а тушенку на водку. Инфляция была запредельной, и бартер правил экономикой. Алекс стоял у окна и курил. А, вот и ты. Могу обрадовать, никакой разборки не будет. Все разрешилось само собой еще днем. Дагестанцы нам помогли. Мы должны отдать брату Самира всего десятку зелени. Деньги у нас есть, так что можно не переживать. Завтра я им отнесу. Но, как ты понимаешь, помощь людей шаха не бескорыстна. Теперь они будут поставлять нам фуры с товаром для отправки в Якутск под реализацию. По-моему, неплохой вариант. И по каким же ценам? Не знаю, они говорят, что все будет нормально. Нормально? Для кого? Ты же понимаешь, что фактически они входят в наш бизнес. Это плохо. Проще было с чеченцами договориться. Да, думаешь, они бы не влезли к нам? Еще бы заставили работать на них и по бабкам отчитываться. Платили бы нам мизерную зарплату и никуда бы мы с тобой не делись. Ты видел, какая в Грозном война? Им завалить нас, как воды выпить. Не знаю, п о ж а л я плечами. Не нравится мне это, но как бы там ни было, надо лететь на Кипр, у ч р е ж д а т ь офшорную компанию, подписывать договоры с аэропортом Ларнаки, найти турфирму и согласовать цены на прием. Вот и поезжай, оживился Алик. Там тепло, апельсины, море, телки загорелые. Поезжай, а за дело не беспокойся. Новые сотрудники, парни ушлые, на лету все схватывают. Вот это меня и беспокоит. Присматривать за ними надо. Здесь ты прав, кивнул Алик. Наши новые помощники действительно отличались от общей массы сверстников. Евгений, так звали одного из них, пробовал заниматься челночным бизнесом. Он одолжил денег у одноклассника, но рассчитаться так и не смог. Тот ждал, настаивал, ругался, но назад не получил ни рубля. Когда терпение у него лопнуло, он обратился к братве, и те взялись за должника серьезно. Они приходили к Евгению домой и не стесняясь заглядывали в полупустой холодильник. Если находили еду, забирали себе. Им было все равно, что жена и маленький ребенок оставались голодными. Иногда после таких визитов у супруги начинались истерики. Надеясь рассчитаться, Женя уговорил хозяина, вечно простаивающего без работы, Камаза отправиться вместе с ним в Курскую область. Он вычитал объявление о том, что в одном колхозе пропадает в поле картофель. Собирать было некому. Все село пьянствовало. Правление отдавало урожай за гроши. Вдвоем с водителем они накопали целую фуру. Жили в кабине. Скучное и холодное существование парней искрашивало подобранная на трассе плечевая. Девчонка оказалась веселого нрава. Она не только делилась своим теплом с попутчиками, но и готовила нехитрую еду, а иногда помогала собирать картошку. За неделю они настолько к ней привыкли, что казалось знали всю жизнь, да и сама гостья влюбилась в обоих. Но пора было ехать назад. Путана плакала и не хотела расставаться, так втроем они и вернулись в к р а с н о л е н и н с к Картофель распродали быстро, и долг Евгений погасил. А боевая подруга нашла себе место на улице объездной, там говорят и голосует по сей день. Все это случилось еще прошлой осенью. Теперь Евгений работал у нас. В его обязанности входило получать товар, проверять его качество и руководить погрузкой в самолет. Вторым новым сотрудником был Влад. Раньше он летал бортпроводником в к р а с н о л е н и н с к о й авиакомпании. Влад придумал два беспроигрышных, по его мнению, способа разбогатеть. Оба они основывались на его атлетической фигуре. Первый заключался в том, что он должен был устроиться танцором в стриптиз-клуб. И уже там познакомиться с какой-нибудь богатой вдовушкой, пусть даже далеко за Бальзаковского возраста. Морщины, седина или целлюлит возлюбленной его ничуть не смущали. Главное, говорил он, подойти к сексу с выдумкой. А дальше оставалось лишь заключить брак и жить как трутень в улье до конца своих дней. Второй способ ничем не отличался от первого, с т о й л и лишь р а з н и ц е й что все вышеописанные события должны были случиться в США. В доказательство своего таланта он охмурил главного бухгалтера Каак Ген и стал ее любовником. Пятидесяти пятилетняя вдова щедро тратила на малыша, так она его величала, все свои сбережения. Влад стал одеваться как денди, задрал нос и перестал здороваться с теми, у кого еще недавно стрелял сигареты. Так продолжалось три месяца. Но однажды после рейса в Ереван, находясь в комнате отдыха бортпроводников, Жиголо изрядно набрался. Он скинул рубашку, и на глазах молоденьких стюардесс принялся отчебучивать такие движения, которые по его мнению назывались стрептизом. Хмельные воздушные феи хлопали в ладоши и просили т а н ц о р а скинуть брюки, и он не отказался. А толстая тетка бухгалтер в это время потея и кряхтя искала свое счастье по всему а э р о в о к з а л у И каково же было ее удивление, когда, открыв случайно дверь комнаты бортпроводников, она узрела в кривляющемся и почти голом существе почти потому, что на Владике присутствовали только носки и плавки, своего любимого малыша. И этим же вечером молодой любовник собрал нехитрые пожитки и под отборную матерщину покинул еще недавно теплое гнездышко. Он вновь поселился в общежитии авиакомпании. Только месть ревнительницы была настолько сильной, что под надуманным предлогом она добилась отстранения стрептизера от рейсов с последующим увольнением. Я принял несостоявшегося Альфонса на должность лётного менеджера, потому что не мог проводить всё время в полётах между к р а с н о л е н и н с к о м и Якутском. К тому же мечта я у ехать в США Влад неплохо выучил английский. Это обстоятельство в свете наших планов п о з а в о е в а н и ю Кипра мне казалось тогда немаловажным. Да и в авиации он разбирался неплохо. В тот самый момент, когда мы обсуждали наши дальнейшие планы, в кабинет постучали. Я открыл дверь, передо мною предстало юное белокурое создание с л е г к а вздернутым носиком лет в о с е м н а д ц а т д е в я т н а д ц а т Здесь набирают секретарши, пропела она и, не выдержав моего откровенного разглядывания, опустила глаза. Да, да, проходите, засуетился Алик. Будем с вами, знаете ли, беседовать. Будешь беседовать, когда станешь директором, поправил его я. Как скажете, Валерий Валерьевич. Как скажете, обиженно пробубнил он. Ну что ж, в таком случае позвольте вам не мешать. Алик ушел, а я угощал девушку конфетами, поил чаем и расспрашивал о семье. Оказалось, что у нее есть парень, и скоро они должны пожениться. Больше всего меня удивило, что в свои восемнадцать лет она прочитала так много классики. Ну уж нет, твердо решил я, ни за что не позволю этому бабнику портить жизнь столь юному и непорочному созданию. Да и хватит превращать контору в бордель. На следующий день Анна приступила к обязанностям. Алик был с ней сух и подчеркнуто вежлив. Я запретил сотрудникам дымить в офисе и штрафовал за опоздания. 1 марта в день убийства Влада Листева я отправился в Москву для получения кипрской визы, а еще через несколько дней вылетел в Пафос. Аня мне потом рассказывала, что Алик несказанно обрадовался моему отъезду, да и остальной народ тоже вздохнул с облегчением.